Глава 7. «Чудесно выглядишь», – сказал я Риттеру. «Пытаешься натурализоваться и слиться с экипажем?» «Конечно, лысым ты стал больше похож на Клинонца, но для того, чтобы сходство стало окончательным, тебе нужно набрать вес и сбросить рост». «У меня выпадают волосы», – сказал Риттер. «Сегодня на подушке нашел целый клок, потому и попросил местных санитаров обрить меня наголо». Интересно, чем бреют клинонцы, у которых волосы не растут изначально? Лучше не спрашивай, сказал Риттер. Провалы в памяти повторялись? Да, еще пару раз. Врачи знают, что с тобой? Понятия не имеют. Все время твердят о последствиях криозаморозки. И говорят, что меня надо показать их специалистам на клиноне. Только вот... Только вот летим мы на Левант, закончил я. Не думаю, что у них есть спецы имперского уровня. У них есть спецы уровня Альянса, знания которых в этой области отстают от имперских лет на 300. Зато они лучше разбираются в человеческой анатомии. Не уверен, сказал Ритер. Впрочем, что это мы все обо мне, да обо мне. С тобой самим ничего странного не происходит. По крайней мере, волосы у меня все на месте. Зато мне все чаще снятся странные сны. Но на моем физическом состоянии это пока не сказывается, ведь верно? Ты всегда был везучим. Как утопленник. «Ерунда», — сказал Риттер. «Посмотри на ситуацию с другой стороны. Визерс мертв, Капитан Штирнер утратила память о большей части своей жизни. Мой организм медленно разрушается непонятно от чего. А ты неплохо себя чувствуешь. И вдобавок унаследовал власть... Над тремя стратегически важными планетами, что заставляет клинонцев буквально на руках тебя носить и пылинки сдувать. Если сложить все твои потери и приобретения, то выяснится, что ты остался в прибыли, в то время, когда все остальные несут убытки. Я прямо на седьмом небе от счастья. По сути, больше тебя от всей этой затеи приобрел только Кридон. «И в сравнении с ним все твои приобретения кажутся довольно мелкими», – сказал Риттер. «Но он и не человек, так что можно выкинуть его из расчетов. «После Креостазиса твой юмор стал вымученным», – сказал я. «Достаточно основания, чтобы подать в суд на генерала Визерса», – сказал Риттер. «Жаль только, что клинонцы успели первыми». «Я считаю, что он заслужил свою участь». Заслужил, согласился Риттер, но для меня стало сюрпризом, что клинонцы его так и казнили. Я думал, он наплетет им стрикора короба и предложит свои услуги разведки, заключить сделку и... Словом я его переоценивал. Или клинонцы недооценили его предложение, сказал я. Его оперативная информация устарела почти на два века, но его мозг, его способность сходу вникать в ситуацию плести интриги и выдавать на гора планы вселенского спасения. Его невозможно контролировать, сказал я. СБА не смогло, и я не думаю, что у имперской разведки получилось бы лучше. Он слишком легко лжет и предает своих союзников, если того требуют его интересы. Рейнер должен был это понимать. И все же немного жаль. Смерть генерала – это конец эпохи, сказал я. Несколько запоздавший конец, если учесть, что наша эпоха умерла 179 лет назад, а мы только случайно ее пережили. Ритер вытянулся на своей кровати и уставился в потолок отсутствующим взглядом. «Ты прав», — сказал он. «Ты даже не представляешь, насколько ты прав». «Ты в курсе, что опять разговариваешь по-русски?» «А? Да?» «Точно, точно». Наверное, завтра я этого и не вспомню. Джек, может быть, я сплю? Я все еще в криокамере, и мне только снится, что нас разморозили кленонцы. Есть теория, что весь наш мир кому-то снится. Я серьезно. Я тоже, сказал он. Хочешь убедиться, что не спишь, ущипни себя за руку. Если я в криостазисе, то это вряд ли сработает. То есть ты даже пробовать не будешь? Нет в тебе интереса естественно, испытателя, как я погляжу. Я ущипнул себя за руку. Больно. Что ты сказал? Поинтересовался риттер на языке Альянса. Ты издеваешься, что ли? Э, вроде бы нет. Ты опять говорил по-русски? Не помню. И что я говорил? Наврал. Сказал, что забудешь об этом завтра, а сам забыл уже через минуту. «Неприятное чувство», — сказал Ритер. «Должен признаться, оно меня пугает до чертиков». «Ты уверен, что не изучал русский язык в детстве?» «Вроде бы не изучал», — сказал Риттер. «А что, если изучал и забыл об этом? У меня ж кривоамнезия». «Надеюсь, что я все-таки сплю», — сказал я. «Еще я надеюсь, что когда я проснусь, у меня тоже будет кривоамнезия» чтобы я забыл весь этот бред». «Может, тебе и повезет», — сказал Риттер.